Приборная доска собочилась и вылетела, свернувшись, как сожженная бумажка. Она услышала крики, какой-то вой. Машина перевернулась. Еще раз. За что-то задела. Потом снова перевернулась. И тогда наступила тишина. Слабое подрагивание. Тикающий звук шипение, сильный запах бензина. Кэт смутно сознавала, что висит вниз головой. Шея у нее болела. Приближался свет, он становился все ярче. Слышался звук шин по мокрому асфальту. Потом раздался громкий дрожащий звон, похожий на нестройный звон колоколов на колокольне. — подумала Кэт, беспомощно поворачиваясь, чувствуя головокружение, как на горной вершине. Многочисленные огни слились в один и пропали, как будто кто-то повернул выключатель. — Она дышит! — услышала Кэт. — Она выскочила прямо передо мной и остановилась! — твердил истерический мужской голос. — Эй, кто-нибудь, перекройте движение в этом конце! — крикнул кто-то. Завыла сирена. Ее звук становился все громче. Кэт трясло. Какие-то неясные лица смотрели на нее. Ей было холодно. Внутри сплошная боль. Она попыталась заговорить, но ни слова не слетело с ее губ. Металлические двери с лязгом раскрылись. Яркий свет. Мужчина в синей форме смотрел на нее. У него была мягкая черная бородка. Шоссе под ней сотрясалось. Сирена, казалось, преследовала их. «Это не займет много времени», — сказал мужчина. «Лежите спокойно, расслабьтесь». Сирена замолчала. Кэт окутывал холодный туман. Она чувствовала капли дождя на лице. Какое-то движение, что-то катилось на колесиках. Дверь резко распахнулась. Люди бежали, кричали. Теперь огней стало больше, они плыли над ее головой. Несколько ламп дневного света, висящих в один ряд. Затем длинный темный коридор, туннель. Он казался бесконечным, ее быстро везли. Она слышала быстрые шаги за собой, потом еще один коридор и, наконец, комната с яркими огнями. Над ней склонились двое мужчин. У женщины в руках были ножницы. Кэт смутно поняла, что она разрезает на ней одежду. Ее лучший костюм. «Не делайте этого», — сказала она, но не услышала своего голоса. «Травма черепа, возможно, повреждение позвоночника». «Подозрение на разрыв селезенки», — говорил мужчина. Он смотрел на нее, но казалось, что говорит о ком-то другом. Кэт почувствовала укол в левую руку. Боль становилась сильнее, подступила тошнота. Медсестра улыбалась. — С вами все будет хорошо, все будет отлично. Она подвесила пластиковый мешок с кровью. — Ее имя Кэтрин Хемингуэй, — произнес чей-то голос. — Большая потеря крови, — проговорил другой голос. На нее внимательно смотрела женщина в белом халате. У нее были короткие седые волосы и длинный нос. «Ближайшие родственники», — настойчиво спрашивала женщина. «Кто ваши ближайшие родственники?» По трубке побежала кровь. «Мать», — сказала Кэт, но не услышала ни звука. Ее снова куда-то везли. Одно из колес под ней тихо поскрипывало. Куда-то плыл потолок. С обеих сторон бежали стены. Скользили люди, блестящие тележки, двери, трубы. Дверь закрылась. Это оказалась в комнате, белой и, по-видимому, маленькой. Белые полки с сосудами, бутылями, шприцами в пластиковых упаковках. Запах дезинфекции. Сестра в голубой униформе смотрела на нее. Потом подошла другая сестра. Затем мужчина. Он показался ей знакомым. Тоже в голубом одеянии и голубой шапочке, под подбородком на шее болталась маска. У него было вялое, бледное лицо человека, который мало бывает на свежем воздухе. Короткий нос, крошечные розовые губки и маленькие холодные глазки —